поэтому хочу узнать их имена. Вы правы. Вы затрагиваете серьезные вопросы, вопросы нравственности. Думаю, они будут мучить вас всю жизнь. Говорить Лайнзу становилось все труднее. Я понял одно. Что бы ни случилось, Ашерфельд прав. Примирение быть не может». «Войне надо победить!» Лайнс остановился и помассировал горло. Дэвид подошел к столу, где стояла фляжка с водой, наполнил стакан и передал его обессилевшему ученому. Тот жестом поблагодарил. «Послушайте», — сказал Дэвид, «возможности заполучить чертежи мы не упустим. Вероятно, мне удастся заключить сделку. Сделку опасную, но не для нас, а для Ашерафельда. Посмотрим». Я ничего не обещаю. Имена превыше всего. Впрочем, одно другому не помешает. Но пока я не заполучу имена, Райнеман должен быть уверен, что чертежи нужны мне не меньше, чем ему алмазы. В общем, посмотрим. Слабенько забренчал телефон. Всполдинг снял трубку. — Это Болвард? — послышался осторожный голос. «Да, Бобби. Надеюсь на зло всему, что ты не предатель. Рассуждаю исходя из того, что здравомыслящий человек не станет рисковать жизнью из-за горстки центов». «Разумно. А в чем дело? У тебя появились новые сведения?» «Обо всем по порядку. Во-первых, пехотинцы хотят взять тебя живым или мертвым. Скорее, даже мертвым. Они нашли Мигана и шофера. Точно». Мы их уже успели обобрать какие-то бродяги-грабители. На базе МПФ все злы, как псы Райнемана. На приказ Ферфакса им начхать. Они хотят расправиться с тобой сами. Понятно. Я так и думал. «Он думал», — усмехнулся Боллард. «Ну, о Гранвиле говорить не стоит. Он из-за тебя чуть все мои шифровальные машины не спалил. Сейчас Вашингтон готовит ответ на его запрос». «Значит, Гранвил ни о чем не подозревает». А в столице заметают следы, раздраженно буркнул Сполдинг. Он все знает. И Вашингтону не отвертеться. Этот приказ о радиотишине оказался частью тайной операции Генштаба, а разработали ее в Министерстве обороны. Точно. Даже могу сказать тебе, в каком отделе. Ее суть в том, что на подводной лодке в Аргентину хотят переправить двух руководителей антифашистского подполья». Чушь! воскликнул Дэвид. Совершенная чушь, причем неуклюже состряпанная. Антифашистов из Германии никогда на подводных лодках не вывозили, я знаю об этом лучше всех. Очень интересно, неужели наше Министерство обороны столь бездарно? Мне не до шуток, Боллард. И вдруг Дэвид сообразил. Ругать шифровальщика не за что. Он черпает сведения из тех же источников, что и сам Дэвид 18 часов назад. Ему неизвестно ни о бойне в Сан-Телмо, ни о балмазах на Очакалии, Не о том, что Хагана проникла в святая святых военной разведки. Так и должно, собственно, быть. Извини, у меня забот полон рот. Да-да, конечно, — Боллард ответил тоном человека, привыкшего к капризам других. Еще одна черточка характерна для большинства шифровальщиков, — подумал Дэвид. Джим сказал, ты поранился, упал и сильно порезался. Тебя кто-нибудь толкнул? Ничего страшного. Доктор уже осмотрел меня. «Об Айре Бардене что-нибудь узнал?» «Ага. Запросил копию его досье. Подписался твоим именем. Но Барден об этом узнает. Не страшно». «Что в досье? Тебе его пересказать?» «Айра служит в резерве, а не в регулярной армии. Отец работает в фирме по импорту и экспорту. Айра несколько лет провел в Европе и на Ближнем Востоке говорить на пяти языках». «И один из них — иврит», — подсказал Дэвид. «Точно. А откуда ты?» «Ну да ладно». «Два года он проучился в американском университете в Бейруте, потом перевелся в Гарвард, стал специалистом по Ближнему Востоку. Наверное, его взяли в «Ферфакс» за знание языков». «Спасибо», — сказал Сполдинг. «Теперь досье можно сжечь». «С удовольствием это сделаю. Когда ты вернешься?» «Только бы тебе не попасть в лапы десантников». А Хендерсона умиротворит Джин. Верну скоро. Как Джин?